Добавили целый час новых интервью и анимации, перемонтировали игровую часть. Любопытно будет посмотреть, не заблудятся ли наши зрители в этой кроличьей норе, спрашивает Уилл. И это еще не все. Карл Прибрам совершил революцию в наших представлениях о головном мозге, заявив, что этот орган по существу голографичен. Прибрам говорит, что обработка информации в каждом случае распределена по всему мозгу, и, как в голограмме, каждая часть содержит целое. Это показалось ему достаточно странным, но затем он сопоставил эту идею с нашим механизмом восприятия. Согласно Прибраму, сама наша Вселенная голографична, единственная причина, почему мы ощущаем, что находимся внутри реальности, вместо того, чтобы просто воспринимать реальность, состоит в том, что мозг голографически связан с внешним миром. И в этом случае пространство и время не играют роли. Таким образом, наше восприятие не осуществляется только в мозгу, но выходит за его пределы и взаимодействует с внешним миром. Поэтому, как бы ни были хороши приборы, создающие виртуальную реальность, они никогда до конца не убедят вас, что вы находитесь внутри этой реальности. Но если реальность голографична, возможно ли ощутить это непосредственно? Наши органы чувств ограничены. Они словно формочки для печенья, вдавливающиеся в тесто реальности. Между тем исследователи сознания говорят о возможности воспринимать мир целостно и непосредственно, всю Вселенную и каждую отдельную песчинку одновременно. И с этой точки зрения все, что мы воспринимаем органами чувств, это майя, иллюзия. Итак, Это всего лишь вопрос точки зрения. Подумайте об этом. Как ваша парадигма или умственный настрой влияет на то, что вы видите? В каком эмоциональном состоянии вы пребываете чаще всего? Как это состояние влияет на ваше восприятие? Можете ли вы увидеть что-либо, находящееся за пределами этого эмоционального состояния? Если вы воспринимаете лишь то, что знаете, как вы можете воспринимать что-либо новое? Что вы готовы сделать, чтобы воспринять что-то новое? Почему вы не видите ауры? Откуда происходит это новое восприятие? Людвиг Флек, польский эпистемолог, И микробиолог, вдохновивший Томаса Кона на введение понятия «парадигмы», заметил, что когда начинающие студенты впервые изучают препараты под микроскопом, вначале у них ничего не получается. Они просто не видят то, что лежит на предметном стеклышке. С другой стороны, нередко они видят то, чего там нет. Как такое возможно? Ответ прост. Дело в том, что восприятие, особенно его сложные формы, требует тренировки и развития. Спустя некоторое время все студенты видят то, что лежит на предметном стекле. Квантовая физика. Полагаю, я не ошибусь, если скажу, что квантовую механику не понимает никто. Ричард Фейнман лауреат Нобелевской премии по физике 1965 года за развитие квантовой электродинамики. Тот, кто не был потрясен при первом знакомстве с квантовой теорией, очевидно, просто ничего не понял. Нильс Бор, лауреат Нобелевской премии 1922 года за работы по исследованию структуры атома. Если лауреаты Нобелевской премии по физике не понимают квантовую теорию, на что можем надеяться мы? Что делать, если реально стучиться в наши двери и рассказывать нечто совершенно непонятное, ошеломляющее, озадачивающее? Как вы реагируете? Как живете дальше? Какие варианты перед собой видите? Все это говорит о вас очень многое. Но это мы обсудим в следующей главе. А сейчас давайте побеседуем об электронах, фотонах, кварках, а также о том,